Глава гор Горбольница. 8 января 1973 года. Перед обедом. «Значится, гражданин Пухначев, вы не помните тех, с кем дрались в новогоднюю ночь!» Седой, весь какой-то скукоженный и усохший, майор Горбунков выглядел дедушкой из деревни, малорослым старичком-боровичком, но взгляд его был цепок. И еще гражданин-начальник постоянно орал. Пожилая санитарка, заботливо суя подушку мне под бочок, шепнула, чтобы я не боялся Степана Ивановича. Так-то дядя Степа добрый, просто его на войне контузило. Вот и надрывается сердечный. Все боится, что не услышит. А связки у него, будет здоров. «Значит, не помните!» Взревел милицейский чин. «Так-так-так-так!» Я завздыхал, чуя противный холодок внутри. Терпеть не могу разговоров с компетентными органами, Не покидает меня тряская боязнь. А этот еще и акустикой давит, угнетая сознание. «Говорю же вам, лакуна в памяти», — сказал я прочувствованно. «Да и какая там драка? Вон, даже костяшки не сбиты. Отметели ли, как хотели, и ушли. А кто, за что?» Мои плечи изобразили опасливое, кривоватое пожимание, лишь бы не разбудить боль в сломанных ребрах. «Ясно!» — гаркнул Чин и усмехнулся. Повел седыми усами. «Вы уж извинять мою приставучесть, Антон Павлович. Служба такая, а тут-то как-никак покушение на убийство вырисовывается. Дел серьезное, уголовное дело». «Так вы из мура?» Мои брови уважительно полезли вверх. Вернее, полезла правая бровь, а левая лишь чуть шевельнулась. Опухоль на пол лица спадала медленно. «А у тебя что, Антоха, и тут амнезия?» В глубине внимательных рысьих глаз напротив затеплились огоньки подозрения. «Еще одна лакуна, как ты выражаешься!» «Да что вы, Степан Иванович!» Плавно отшатнулся я, ругая себя и пугаясь. Подумав, решил сыграть обиду, а заодно провести зондаш. «Ну да, всякое бывало, но уголовником же не стал?» «Не стал!» отзеркалил майор, намечая прохладную улыбку. «Обычный алкоголик, хулиган и тунеядец!» Натруженная милицейская ладонь припечатала плоскую картонную папку с тесемками, кокетливо увязанными бантиком. «Вот он ты, Антоха! Весь тута! Понимаю, домовец Так не все ж такие! У тебя пять приводов в милицию!» — гремел Горбунков. «Две ночевки в медвытрезвителе! Тебя дважды предупреждали об уголовной ответственности по статье 209! Дважды!» Его голос лязгнул дверью тюремной камерой. «Учти, Антоха, не устроишься на работу, как только выпишут, загремишь на год в ИТК, строгого режима, а оно тебе надо?» «Нет», — серьезно ответил я, внутренне ежась, и честно залебезил. «Можете не верить, Степан Иванович, но теперь гражданин Пухначев совсем другой человек». «Ну-ну», — усмехнулся в усы дядя Степа, посмотрел за мое плечо и громыхнул ворчливо. «Ладно, отдыхай». «А то сестра грозится уже!» Собрав бумаги, майор покинул палату, отделавшись на прощание сухим кивком, а я обессиленно сгорбил спину. Угораздило же меня, с троем поползли мысли. Даже на попаданца не тяну. Какой-то я, этот, ссыльный иновременец. «Ну и сволочь ты, Брут!» «Хотя, сам виноват!» А Светланка? Вздох отозвался в ребрах. «Какая Светланка чучела! Еще даже Светкина мама не родилась!» Опираясь на тумбочку, я встал, подсмыкнул пижамные штаны с пузырями на коленях и набросил на плечи мягкую казенную курточку, весь в бинтах, как мумия. Голова обмотана, тулово перетянуто тугой повязкой, колено распухло, левая рука в лубке. Перелома нет, но на рентгеновском снимке заметна трещина. Припадая на здоровую ногу, зашаркал к высокому арочному окну. Лепота. Могучие хвойные конусы никнут под снегом. По расчищенным аллеям бродят ходячие. Буханка с красными крестами фырчит крешочатым воротом. А за деревьями крыши. Крыши. И синеет вдали сталинская высотка. Москва. Это плюс. Лоб прижался к холодной двойной раме, словно в омут памяти окунаясь. Убранные снегом ели за переливами кривоватых стекол обратились куцами-пихточками. Мгновение, и я снова в редакции. Верстка близилась к концу, и натянутые нервы помаленьку отпускала. Индизайн почти не сбоил. Пальцы стыдливо стукнули по дереву. Я чуток подсинил белое поле газетной полосы, разбросал по нему бледные тени опадавших снежинок, а поверху наложил текст. «Шарик подвесим, кудряшку серпантина расплетем», «Поздравилку с новым 2021 годом шрифтом по вычурней наберем». «Так пойдет». Я с опаской откинулся в валком шатучем кресле, обозревая экран монитора. «Ну...» Главный редактор повел носом, как истый ценитель. «В черни!» Сказал он осторожно. «Знаешь что? А давай... А давай выставим фото мэра на три колонки. Только скадрируй. Понял, в чем изуминка?» Я послушно увеличил снимок, морщись в душе. По первой полосе газеты «Знамя труда» расплылась сытая жирная ряжка главы Новотомска, мелкого лавочника. А что вы хотите? Время такое. Вышний ветер размел тучи, и с рыхлого насупленного неба хлынуло солнце, оживляя скудные краски зимы. Лучи высветили каждую прожилку на листьях фикуса в углу и зажгли блики на редакторских очках. Маленькие, в тонкой золотой оправе они терялись на круглом лице вартаняна. Казалось, главред по рассеянности нацепил игрушечные очечки. <звы> «Ну вот...» Галочка, ерзавшая за соседним столом, отняла руки от клавиатуры плавным жестом пианиста и жеманно раздвинула пальчики, будто маникюр подсушивая. «Армен Суренович!» – воззвала она, обиженно надувая губки. «Что случилось, Галя?» Мощно засюсюкал редактор, примеряя имидж добренького патриарха. «Что еще не слава богу!» «У меня опять не сохранилось!» Горестный голосок корректорини упадал в минор. Вартанян Бойко ринулся на помощь, а я, осторожно, чтобы не завалиться, крутанул разболтанное кресло к окну. Редакция ютилась на третьем этаже дома организаций, который все называли Пентагоном, и вид отсюда открывался живописный. Усталый взгляд сразу погружался в снег. На переднем плане белел, отливая сизым, несуразно огромный сквер, больше всего похожий на заброшенный пустырь. Он весь был утыкан бурыми, растрепанными вениками молоденьких пихт. Сугробы, громоздясь выше саженцев, хмуро синели боками, мрачнее долилового в западинах и вдоль натоптанных тропок. Композицию обрамляли ветхие пятиэтажки, залепленные вывесками, как старые пыльные мешки яркими заплатками. Типовое жилье бесстыдно оголяло свои обшарпанные фасады, лишь кое-где прикрываясь высокими краснокорыми соснами. В перспективе глыбился бывший кинотеатр «Аврора», переделанный в торговый центр. А на заднем плане, за нейтральной полосой снегов, тянулась пильная кромка угрюмоватого ельника, цвета густого, насыщенного индиго, отдававшего в черноту и осень. «Диагноз – идиотизм сельской жизни», – скривил я губы и тут же поскучнел. «А кто тебе мешает вылечиться? Отряхни мерзость запустения и беги отсюда!» Само собой вздохнулась, распирая легкие затхлой тоской. Сбоку, если дотянуться лбом до холодного стекла, можно было углядеть автовокзал, смахивавший на сплющенный аквариум. Празднично-красный неоплан как раз отваливал, плавно разгоняясь по рыже-белому накату. Я снова вздохнул, молча завидуя отъезжающим. «Это невыносимо!» Годами таскаться по двум разбитым улочкам от ДК «Лесохимик» до супермаркета «Магнит» и обратно, уныло отбывая жизнь. Мои безрадостные рефлексии оборвал Сандро. Наш внезапный ответ сек. Вот и сейчас он не вошел, а ворвался, словно убегая от кого-то. «Все на месте!» – ответственный секретарь по птичьей задергал головой, встряхивая вечно растрепанной шевелюрой, как у аглицкого премьера. «Поздравляю вас с днем рождения!» «С моим!» «Закругляйтесь! Уже без 15! -ти. Он торжественно водрузил на свободный стол две современные авоськи, черные пакеты майки, набитые доверху. От них тянуло с ясным. «Ура!» Галочка с юной непосредственностью захлопала в ладоши. «А тортик будет?» «Тортик будет!» Солидно заверил ее Сандро. «И точка!» «Надо успеть с новогодним выпуском!» Слабо трепыхнулся Вартанян. «Успеем!» Оборвал прения ответ сек. Он заметался между столов, уворачиваясь от сучьев великанского фикуса и чудом не снося старенький заезженный принтер. «Товарищ главред, вам поручается нарезка колбасы. Худрет, на тебе сыр и хлеб!» Поворчав для порядку, я вооружился тупым редакционным ножом и стал кромсать изрядный ломоть голландского. Настроение мое потянулось вверх, всплывая пучеглазой глубоководной рыбой – из донных холода и мрака колыханию теплых волн. «Люблю наши днюхи. Не надо мотаться в перерыве домой, чтобы задумчиво созерцать стеильное нутро пустого холодильника, где даже отчаявшаяся мышь не висит в петельке. Затем вздыхать, переживая свою житейскую несостоятельность, ставить греться чайник и распечатывать лапшу доширак. «А мне что делать?» выдала запрос хорошенькая корректориня. «Услаждать наш взор!» – проворковал Сандро, делая вскрытие банки шпрот. «И лобзать именинника! Горячо и страстно!» «Мальчишка!» Галя шаловливо кинула в него мятой салфеткой. «Девчонка!» Ответ сек ловко перехватил невесомый комочек. «Мои брови сошлись, ужимая складочку на переносице. Галочка мне нравилась, но дальше молчаливого, трусливого вожделения я не продвинулся. Вот если бы она сама...» как Светка Брут тогда, на даче. Дверь открылась с громким щелчком, будто выстрелив. В комнату робко заглянул Фима Вревский, наш единственный корреспондент. Длинный, худой, сутулый, как вопросительный знак. На носу сильные очки. В руке разлохмаченный блокнот. У груди болтается фотокамера Никон, оттягивая тощую шею. Разглядев, чем занят дружный коллектив, спецкор мигом вдохновился. «Что празднуем?» заинтересовался он, разгружаясь. «Это Саня виноватый!» – сдала ответ Сека Галина, изящно приседая на край стола. Фима не сразу отвел глаза от ладных девичьих коленок, покраснел, вспыхнул, полыхнул и взялся протирать салфеткой запотевшие окуляры. «Долгий парень! Штопор в руки!» – тут же припахал его Сандро. «Есть!» Облегченно возрадовался корреспондент и сменил тон на почтительный, ухватывая бутылку за горлышко. «Ого! Хванчкара! Она ж дорогая!» «Скупиться для родимой редакции!» Пылко закряхтел ответ сек, свинчивая крышку у банки с огурцами. «Мавитон!» «Ну, ладно тогда!» Смилостивившись, галочка процокала к нему и чмокнула в щечку. «Все!» – засветился Сандро. «В следующий раз куплю вдову Клико. И точка!» Корректориня рассмеялась, грозя ответсеку пальчиком. А я здорово скис. Поднялась в душе вся муть былого и несбывшегося. Долго мне еще ловить урывки Светкиного внимания. Мечтать о прелестнице перед сном, чтоб с утра пугливо сжаться да отводить взгляд. Не заметишь, как сороковник грянет, а ведешь себя хуже прощавого юнца. Брюзжал я в мыслях. Промечтал всю жизнь, прождал чего-то. дресливый «К столу!» – торжественно провозгласил виновник, лично разливая вино по бокалам, стаканам и чашкам. «Кто скажет тост?» «Я!» – вызвался главный редактор. Внушительно подняв эмалированную кружку, он оглядел накрытую поляну и энергично толкнул. «Ну, поехали!» «За ручку с сестрой Таланта!» – Витивата оценил Фима. Сосуды сошлись со стуком и дребезгом, хрустально звенел лишь Галочкин смех. «Расти большой и толстый, Саша!» Залучился Армен Суренович, протягивая день рожденный подарок от редакции «Две тысячных» в конвертике. «И ни в чем себе не отказывай!» «Птичка по зернышку!» — ухмыльнулся Сандро, погружаясь в мякоть кресла, и долил в голос отеческого назидания. «Закусывай, Галочка!» «Закусывай!» «Угу!» Девушка покивала, а потом прыснула в ладошку, что-то вспомнив, и посмотрела на нас смеющимися глазами. «Это как у одесситов в гостях. Да вы мажьте булочку, мажьте маслицем. Да мы мажем, мажем. Да где ж вы мажете? Вы ж кусками ложите». Отсмеявшись, главред погрустнел. «Нету больше Одессы». Вилкой он ожесточенно ловил ускользавший корнишон в банке. «Испохабили город у моря. Эх, такую страну просто раздербанили». «Да чего стесняться, просрали, извини, Галя». «За что?» – подняла бровки девушка. «Правда же, я родилась, когда СССР давно уж развалили, и все равно жалко». Она щепетно взяла хлебец. «Это Горбачев все!» – уверенно заявил ответ сек, попеременно насаживая Краковскую и Голландский. «Правильно его Дэн Сяопин идиотом назвал. Горбач начал, а Бориска закончил. Раздал по блату народное хозяйство, дирижер». Жестом сомелье он поболтал остаток вина в бокале и понюхал с видом знатока. «А я думаю, Михаил Сергеевича просто использовали», – озвучил спецкор свою версию, вдумчиво жуя. «Вот о чем с ним Тэтчер толковала в... 84-м, кажется. А потом еще Рейган в Москву прилетел. Что, просто так в гости? Или договариваться от имени и по поручению?» «Фима верит в тех, кто велит», – Доверительно прокомментировал ответ сек, впиваясь в изрезанную горбушку Подольского. Корреспондент покраснел. «А при чем тут Вера, Сандро?» Чуть агрессивно парировал он, поводя стаканом запали. «Двадцать семей владеют половиной богатств мира. По-твоему, они тоже, как простые смертные, голосуют за разных там президентов? Фиг. Все эти Рокфеллеры с Ротшильдами сами их назначают. А потом спускают СУ, где войну развязать, где кризис устроить или союз нерушимый развалить. Галочка церемонно вкушала, хлопая глазками Тона Ефима, Тона Александра. Тут и главреда одолел интеллигентный зуд многоглаголания. «В одном я тебя, Саня, горячо поддерживаю и одобряю», – заёрзал он. «Горбачёв и вправду слишком глубля для лидера. Типичный болтунный слабак, как Керенский, но на роль марионетки кастинг прошёл». «Яковлев, вот кто враг народа. Ты должен помнить, как этот антикоммунист с партбилетом шуршал по братским республикам. Все уговаривал туземных царьков отделиться от Союза. Понял, в чем изюминка?» «Во-во!» – проворчал Вревский. «А Меченый его еще и в политбюро пропихнул. ЦРУшника. Предателя!» «Да оба они хороши!» – отмахнулся Сандро. «К стенке надо было эту сладкую парочку и длинной очередью. За измену родине. И точка. Фима...» «Наливай!» Забулькало, заплескало, загрюкало. Солнце снова растолкало тучи и высветило редакцию, скатило зелень по листьям фикуса, заиграло рубином в стеклопосуде, бередя ассоциации с кремлевскими звездами. «Самое поганое в том», – медленно проговорил я, любуясь огневыми переливами в стакане, «что СССР можно было спасти. Откапиталить как следует, отапгрейдить». «Думаешь, ты один такой?» Фыркнул ответ сек, всаживая вилку в пупырчатый бачок корнишона. «Вон, сколько про попаданцев мы написали. Пусть хоть в выдуманном мире будет как лучше, а не как всегда. И точка». Похрустев огурчиком, он оживился. «Слушай, Михалыч, а вот если по-настоящему, обратно в СССР, вернуться бы?» «А что я там забыл?» Моя бровь удивленно дрогнула. «Ну ты даешь!» – хохотнул Сандро. Паилузев, оседая в кресле и заводя глаза под потолок, раскрыл тему. «Лопал бы все натуральное, картины бы писал, вступил бы в союз художников, в хосту бы за вдохновением наезжал. Вон, как Глазунов. Изобразил жену Щелокова. И в шоколаде. Получи допуск в высшие сферы». «Не-не», – заулыбался Фима, присоединяясь, – «ты лучше сразу к генсеку». «А зачем?» – лениво парировал я. «Здрасте» вылупился Вревский в глубоком изумлении. «Зачем, главное? После знанием делиться. Зачем же еще? Про Афган, про перестройку, про Чернобыль, про... да про все!» Он фыркнул, разводя руками, а беспомощная усмешечка поползла, перекашивая лицо. «Ты что же, попадешь в СССР и не сольешь инфу Брежневу? Ну или там, Андропову?» «Нет». Спецкор с легкой растерянностью пожал плечами, улыбаясь неловко и чуть натянуто. «Ну, тоже позиция», – рассудил Сандро. «А все-таки, почему нет?» Я отхлебнул венца, ловя пряное послевкусие, и сказал назидательно. «А потому что нет пророка в своем отечестве. Никто не поверит информации о будущем. Совпадения скажут. И вообще, товарищ, это не к нам. Проходите, не задерживайте очередь. А если поверят, то наделают новых глупостей. В Афган, допустим, не сунутся, зато в Польшу войска ведут. Ограниченный контингент». «Погоняют пшеков, чтобы те не отрывались от коллектива. Или в Иране начудят. Да и не в этом дело. Я просто не хочу обратно в совок. Мне и здесь плохо». «Как сказанул! Мне и здесь плохо!» Рот у Фимы опять перетянуло кривой улыбочкой. Только в иной диагонали. «Ну а все же, вот представь, ты таки попал э, в совок. По желанию или без, неважно. Ну, неужели ты даже не попытаешься спасти и сохранить?» «Нет». Моему хладнокровию мог позавидовать сам Берримур, суровый слуга Саэра Генри. Выдержав мхатовскую паузу, я продолжил, имитируя глуховатый сталинский выговор, но даже не намечая улыбки. Вий, товарищ Уревский, неправильно толкуете главное в роли попаданца. Полагаете, это долг?» «Именно!» – с вызовом откликнулся спецкор. «Нет, товарищ Уревский!» – с сожалением констатировал я. «Нет, долг!» И даже не любовь к родине, а нескончаемый подвиг. Героизм, растянутый на годы и десятилетия, как у Штилица. Готовы ли вы, товарищ Уревский, всю свою жизнь посвятить служению отчизне? Всю без остатка лишает себя простых радостей бытия, таясь даже от родных и близких, постоянно, днем и ночью испытывая страх и напряжение. «Кровавая гибня – это фигня». Выпалил Фима в рифму, да с горячности отрока начитавшегося умных книжек. «А чекисты тут ни при чем», – отрезал я, выходя из образа Иосифа Виссарионовича. «Стоит тебе начать делиться послезнанием с Брежневым, как об этом пронюхают враги Леонида Ильича. И тогда тебя либо убьют сразу, либо сперва сами вызнают всю инфу о будущем, выдают, пичкая чудовищными препаратами, чтоб ничего не утаил. А когда ты превратишься в бессмысленный овощ, пристрелят из жалости». «Таков реал, Фима. Поэтому я честно сознаю, что не готов геройствовать в три смены, без праздников и выходных». Во мне нарастало глухое раздражение. «Потянуло со страшной силой обратно в СССР? Красный флаг тебе на шею и ноутбук в руки. Но мне туда не надо, как поет твой любимый Высоцкий. Хоть и забрали меня из роддома в 85-м, я ничего такого не помню. Не скучаю, не ностальгирую. Что было, то было. Прошло». «Газетчики призадумались». Ответ сек задирал то левую, то правую бровь, визуализируя мыслительный процесс. А спецкор так увлекся поиском контраргументов, что не заметил, как рот приоткрыл, отчего его пухлощекий анфас обрел совершенно детячие выражения. Даже галочка чилась наморщить гладкий лобик. Наш сеанс одновременной медитации прервал холостой выстрел отворяемой двери. Все вздрогнули, оборачиваясь, и увидали подтянутого, уверенного в себе господинчика, плотного. И налитого здоровьем. Расстегнутое кашемировое пальто пропускало взгляды к безупречной тройке цвета беж и небрежно накинутому зеленому кашне. Гладко выбритое лицо гостя с зоркими серыми глазами было не лишено обаяния. Но образ нашенского буржуя портили наколки на пальцах, изображавшие персни плюс особые приметы: шрам на щеке, рассеченная бровь, перебитый нос. Привет из 90-х! Начал гость гнусавой скороговоркой, чуток развязно кланяясь галочке. «Знаю, понимаю, обеденный перерыв, смещен как намаз для правоверных, но я отвлеку вас буквально на секундочку. Just one moment, please, вот и все». Раньше я этот гугнивый голос лишь по телефону слышал, а узнав, замертвел. К нам явился Федор Брут во плоти, олигаршонок местного разлива, и муж Светланы. «Да о чем вы, Федор Андреевич?» – плеснул руками редактор – «Для щедрого рекламодателя мы открыты всегда!» Засмеявшись, щедрый рекламодатель сверкнул золотыми коронками и протянул главреду флешку. «Армен Суренович, как всегда, на разворот!» «Сделаем в лучшем виде!» Жаром заверил гостя Артанян и передал флеш-накопитель мне. «Антоша, займись! Господи, ты чего такой бледный?» «Душно тут!» Пробормотал я, чувствуя, как сердце заходится в биении, а кишки словно кто в кубло смотал и в морозилку сунул. «Это за мной!» — колотилась мысль. «Это за мной!» Красивая женщина кого хочешь соблазнит. А уж меня-то... Возможно, Светланка просто скучала или хотела муженьку насолить, не знаю. Мы занимались любовью с вечера до утра, и на следующий день, и все выходные. На даче, у меня, у нее, в машине, в офисе. «Вот тебе и мотив для убийства». Хоть бы он ничего не знал. Я взмывал на качелях к неясным надеждам и ухал в провалы отчаяния. «Да успокойся ты, никто ж ничего не видел, да? А если видел и донес? Или Светланка сболтнула? Ей-то что? А мне капец. Зароет в тайге». «Не побрезгуйте!» — заблеял Сандро, подсуетившись. Остатком хванчкары наполнил пол бокала. «Сорок первый натикал рабу Божьему Александру!» В настроениях малость захмелевшего ответ Сека я сходу не разобрался, а вот Брут от Дринка отбиваться не стал, хотя явно не пешком пришел. Блеснув металлом из ротовой полости, он отчеканил в манере блудного эмигранта. Поблисите вам, да чтоб просперите!» и влил в себя дар грузинских лос. «Вот и все!» «Да вы присаживайтесь, присаживайтесь!» услужливо захлопотал Вартанян, подвигая стул гостю. «Благодарствую! Не хочу обидать вашу дружную компанию!» Буржуин непринужденно уселся, закинув ногу на ногу. «Может, молодежь сгоняет магазин?» ифима горевший давеча пролетарским негодованием, угорливо взял сунутую ему пятитысячную. «Я быстро!» Стрельнула дверь, следом бухнула входная. Рекламодатель бросил в рот кусочек сервелата и взглядом захватил другую мишень. «Меня!» — А вы не тот ли Чернов? — прищурился он, словно ловя в прицел. — Живописец? — Наверное, тот. — пожал я правым плечом, склоняя к нему голову и самому себе напоминая Хокинга. — Видел вашу работу на выставке? — снисходительно кивнул Брут. — Портрет старушки. excellent Баба Феня. На моем лице запечатлялась бледная улыбка мельком. Я ее выдавил, как зубную пасту из пустого тюбика. — Да... «У вас талант, Антон... Э, Михайлович!» «У вас талантище, Антон Михайлович!» произнес Деляга с оттенком задумчивости, будто сожалея. «Главное даже не в том, что на полотне чуть ли не каждый мазок проработан в этакой... Э, испытанной манере старых мастеров. Вы...» Он тонко улыбнулся. «Я повторю грубоватый комплимент одного из посетителей. Рисует не тушку, а душку. Вот и все. Стараемся». Мой голос совсем одеревенел от напряжения. «А где другие ваши работы?» Ответ был сух и краток, как сучок. «Их нет». «А почему?» Лицо визави смешно удлинилось, словно в вогнутом зеркале. «Не вписался в рынок», — промямлил я. «Классика не в тренде, а модной почкатней заниматься как-то унизительно». «Понимаю», — протянул Брут. В кармане пальто закурлыкало... И он резко встал, шагая в мой закуток, где ловилось получше. Я оцепенел, разжижаясь, как медуза на песке. Опасный человек, которому я наставил рога, стоял прямо за моей спиной. Улавливался легчайший аромат мужского парфюма, а кашемировое поло терлось о спинку кресла. Минотавр выцепил из кармана серебристую плашку телефона и пронес его над самой моей головой. «Алло? Да, Леносик, что? М -м, ну да». «Спасибо, Ленусик, о, я и забыл совсем!» Подхватился Брут, пряча девайс. «Мне же в Москву по делам, по важным, вот и все, так что без меня!» Раскланиваясь на ходу, он пальнул дверью, а Вартанян, будто отстреливаясь, звонко шлепнул себя по залысому лбу. «Чуть не забыл! Тебе же тоже туда же, Антоша!» «Куда же жжжжжж?» Воздвиг я брови домиком, чувствуя, как унимается трясца. «В Москву!» «Там какой-то конгресс по районным изданиям намечается, впритык к каникулам, а проживание за счет принимающей стороны. Понял, в чем изюминка. Короче, закончим с газетой и свободен. Билеты, командировочные, все у главбуха. Только извини...» Армен Суренович развел руками. «На самолет у нас денег нема. Поедешь в Плацкартном». «Да ладно!» – великодушно сказал я, унимая радость. «Уж как-нибудь». «Учти!» – хихикнул Сандро. «Новый год будешь в поезде справлять!» «Было бы с кем!» – мудро отреагировал я. «А где? Это вторично!» В коридоре бухнуло. Фима в ковидной маске юркнул в редакцию так быстро, что дверь выстрелила ему в спину. Хвачкары не было, купил кинзмараулли!» – протараторил он, замедляя темп. «А где?» «Это вторично, долгий парень!» – весело крикнул ответ сек. «Наливай!» Крашенная белым дверь палаты дрогнула, словно эхо воспоминания и повариха гулком мяукнула на все хирургическое отделение. «Обед!» Снулые и вялые пациенты сразу оживились, зашебрушились. Пища в скучном больничном бытии – единственное развлечение. Пока я тащился в столовку, памятная осыпалась с меня, как рыжая хвоя с позабытой новогодней елки. «Поберегись!» – налетел веселый голос хрипотцой. Ловко переставляя костыли, меня обогнал тощий и жилистый Василь из соседней палаты – Держа на весу костяную ногу в гипсе, как в белом валенке. Вокруг Василия расходился запах курева. Вот тут робо ненасытная! проворчал вечно сумрачный захар, тяжело опираясь на бамбуковую трость, от него попахивало валидолом. Сам я ни с кем не знакомился, таился, как не легал в тылу вероятного противника, просто слыхал, как переговаривали сломанные и битые больные. Из распахнутых дверей столовой тянуло парком. Накатывали запахи и гомон оживленных голосов. Шуточки, смешки, подначки шли фоном. Я пристроился в очередь из самых голодных. Тетя Зина, пышущая румянцем в раздаточном окне, налила мне миску супа с сайрой, а на большом мятом противне разнеженно желтел омлет, порезанный на квадратике. Картинка. Антон Пухначев, Пятый стол. Кушайте на здоровечко. Спасибо. Обычно я ем вдумчиво, без жадности и суеты, но сегодня будто спешил куда-то. Схомячив первое и второе, кружку с компотом унес с собой. На мое счастье, в палату положили меня одного, избавив от болтливых соседей, храпящих по ночам. Поставив компот на тумбочку, я аккуратно прилег, постановая от удовольствия, и перенесся памятью на сорок лет тому вперед. Проехали Мантурово. Уплыл назад простенький вокзальчик, смахивавший на поселковый универмаг. Промелькнули тонконогие решетчатые мачты, распускавшие лучи прожекторов. В режущем глаз белом свете даже искристый нас темнел, будто присыпанный цементом. Потянулись низенькие скучные домики, придавленные пухлыми перинами снега, зачастили деревья, смыкаясь в непроглядный лес. Мне было хорошо и спокойно. Мелочи жизни, копошение будин, бруты, вии... Все осталось за коробчатым задком неоплана, теряясь в извивах поземки. Скорый поезд нес меня баюкая, частя перестуком колес, а уже завтра я окунусь в московскую круговерть. Сказка. В окне смутно отражалось мое лицо, подведенное пьяненькой улыбочкой. Это все соседка с верхней полки. Наташа, кажется. Или Даша. Надо же, говорит, уходящий год проводить. «Без двадцати уже!» разнесся по проходу высокий звонкий голос Наташи или Даши. «Готовность номер один!» «Есть, товарищ командир!» Добродушно забасил попучек с боковушки. Павел или Петр. В общем, на «П». А вот и сама соседушка. В теплом халатике и лохматых тапках с помпонами. Шествует, хватаясь за поручни локтями, чтобы не цеплять заразу ладошками. Качается под ручку с вагоном. Длинные струящиеся волосы небрежно облетены золотистым дождиком, Глаза блестят, пухлые губки то и дело в улыбку складываются. Хороша чертовка. «Антон! Ой!» – девушку шатнуло. «Постелишь мне, ладно?» «Ладно!» – сказал я покладисто и тут же засомневался, расхрабрившись под хмельком. «Вдвоем на верхней полке! Чревато! Лучше у меня внизу!» «Я вот тебе дам!» Строго погрозила мне соседушка, а затем, уловив шальной второй смысл, покраснела – «Да ну тебя! Говори, что попало!» Я молитвенно сложил ладони. «Больше не буду!» «Ладно, прощаю!» Затянула Наташа или Даша, по девчоночи важничая. «Подходи к первому купе. Наши все там будут!» «Так точно!» Перенял я армейский формат Петра или Павла. Провожая глазами девушку, я оценивал приглядку ее фигуру, а заодно завидовал Наташиной или Дашиной открытости. «Наши все!» Это попутчики, с которыми она уже успела познакомиться. Скоро у первого купе весь вагон соберется. Я опустил узкую девичью полку и раскатал свернутую постель. Бельишка сама пусть, раз не хочет вдвоем. Поднатужившись, достал матрас с третьей полки и расстелил внизу, своему одинокому организму. Вдруг мысли о сует нам покинули меня, упорхнув, как спугнутые птицы. Приминая постель, уселся бруд. В стильной спортивке он выглядел обычным пассажиром – вагона СВ. «Вы?» – выжил я, оплывая ужасом. «Мы», – невозмутимо подтвердил Федор Андреевич и слегка раздвинул губы в мефистофельской улыбке. «А чему это ты сбледнул, Антоний? Садись, перетрем за жизнь». Я медленно опустился, нащупывая диванчик задницей. Сердце билось глухо и часто, подпискивая в ушах и затемняя свет. Отстоявшиеся страхи взбаламутились а недавняя боязливая радость смёрзлась, как дерьмо в стужу. «Я от бабушки ушёл, я от дедушки ушёл, а от тебя, Брут, и подавно уйду», — крутилось в голове. Тут и сказочки конец. Глянув на Петра или Павла, буржуин непринуждённо кивнул ему. «Спасибо, свободен». Пётр или Павел дисциплинированно удалился, а на губах Брута заиграла насмешечка. «Ну что, герой-любовник, побазарим?» Порывшись в кармане, он достал конфету в блестящей обертке, шелестом развернул ее и сунул в рот. Знаешь, а ведь светка на тебя запала. На тебя представляешь, как любовь зла? Минотавра покачал головой, жуя и причмокивая. Вкусно! И что ты думаешь? Пока выбирал, как мне вас зрючить, целую коробку слопал. Зато выбрал. Я вас, попугайчики мои ощипанные, разлучу. Вот и все. Супружницу мою безутешную в этом времени оставлю. Пусть рыдает. Я ей тазик куплю. А тебя, Антоний, за футболю в самый застой. Брежневский я имею в виду. Вот и все. Не веришь? Верю. Каркнул я пересохшим горлом. И правильно делаешь. Федор выудил знакомый серебристый смартфон, покачал его на ладони, а затем вытянул руку и сунул гаджет ко мне в карман. Пусть пока у тебя побудет. Потом заберу. <смех> Психоматрицу я еще в редакции снял. А минут через десять... Он глянул на часы Лонжин. Ровно через шесть минут эта твоя душка угодит в 1973. Нет, пока еще 72. И вселится, ну, не знаю даже в кого. В такого же, как ты, чмошника. Или в бомжа, в алкаша, в старика-инвалида. В той локации выбор Скудин. Вот и все. А неодушевленная тушка останется здесь. Завалится на пол, наделает в штаны. Будет ножками сучить и мычать. Прикинь? Но ты не волнуйся. Все будет хэппи-энд. Наташа проследит, чтобы Антоху Чернова срочно сняли с поезда и поместили в специализированное учреждение. Вот и все. Глядишь, через месяц-другой на горшок ходить научится Антоша. Ложкой кушать и выговаривать букур. Притушив глумливую ухмылочку, Брут закатал рукав спортивного костюма, открывая маслянистое сияние золотых часов. «О, пора, мой враг, пора! Посидим на дорожку!» Буржуин дурачился, получая огромное удовольствие от своей затеи. Отсев на боковое сиденье, он то и дело кривил губы в беглой усмешке. И этот гримасничавший минотавр стал моим последним видением. Вокруг вскрутился бесшумный вихрь, темные и светлые полосы завились туманами, рваными обручами, скрещиваясь, и распадаясь, и бысть тьма. Перевалившись на бок, я сел, помогая себе руками. Обождал, пока сердце угомонится, и встал, сжимая костлявые кулаки. Меня не тянуло в советское прошлое, но вот он я весь тут. Жизнь дается лишь дважды. Ладно, согласен, куда ж деваться? Суматошные мысли сливались в бегущую строку. Что не делается все к лучшему, верно? Разве не так? Я устало опустил плечи, сникая, и тут же выпрямился, зло отдергивая себя. Хватит страдальца изображать. Чего ты лишился в будущем, мальчик-попаданчик? На вопрос кого, отвечать не стоит. Ты здесь, Светлана там, а между вами непреодолимая пропасть лет. Забудь. Все твои потери — это старая отцовская двушка, но ты разменял ее на огромную страну. Гордись, проснись и пой. Что ты видел, Антон Чернов, в своем тусклом и пустом житии? Тебя шугали в школе и чморили в армии. Ты всю свою никчемную жизнь пробоялся. Гопников, девушек, начальников, старослужащих. Ну так и не казнись. Не кляни бруто. Может, он нечаянно сотворил добро, тебе желая зла. Дал тебе шанс, Антон Пухначев, отныне и присно, попаданец ты хренов. Бросай пить и трусить. И хватит уже в чмошниках состоять. Вкалывай, как проклятый, днем и ночью, за себя и за того парня, но добейся всего. Денег, славы, женщин. Мещанские хотелки? Ну и пусть, с силой вытолкнул я и отправился на физиопроцедуры.